Интерлюдия. Лок остаётся на ужин. «Что?» – Лок чуть не вскочил с места. «Да что вы такое говорите?» «Мальчик мой!» – промолвил Цеппи. «Милый мой мальчик с редкими проблесками ума, ты не видишь дальше собственного носа. Ты достаточно смышлён, чтобы одурачить кого-нибудь, но совершенно не умеешь просчитывать хоть сколько-либо отдалённые последствия».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 Получает ножом по горлу, отправляется на корм акулам, предстает перед богами. Ясно? Лог кивнул. Таким образом, желая вырыть Веслину яму, ты вырыл могилу. Но ошибку свою ты усугубил тем, что использовал бело-железную монету. Знаешь, сколько в точности стоит полная крона? Много? Ха, много. Это не в точности.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 и, возможно, пару дней твои приятели впрямь помалкивали. но ну, а потом, после того, как твой хозяин убил Веслина, убил Грегора, поостыл немного и получил возможность хорошенько всё обдумать. Что, если он начал задавать вопросы про некоего Ламору? Что, если отвёл сторонку какого-нибудь из твоих друзей и ласково спросил, а не замышлял ли в последнее время лок что-нибудь этакое, необычное?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 А мелюзга вроде тебя ходит по струнке из страха и перед ним, и перед ними. Все, что ослабляет этот страх, угрожает положению воровского наставника. И тут появляется лок Ламора, который гордится своими дурацкими проделками и считает себя умнее всех на свете. «Я вовсе, я не считаю себя умнее всех на свете», — еще три минуты назад считал.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 обвел вокруг пальца точно не смышленого ребенка. Старик уже никогда не смог бы держать своих сирот в полном повиновении. Они с каждым днем распоясывались бы все больше, и дело неминуемо закончилось бы кровопролитием. Поэтому он и избавился от меня? Но что насчет уличников? Что насчет ребят, которые помогали мне поквитаться с Веслином? Хорошие вопросы, простые ответы.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 Через две 3 недели никто уже и имен их не вспомнит. Сам знаешь, как оно бывает на холме. Получается, это я их убил? Да, так и есть. Цеппи не счел нужным смягчить голос. Пытаясь навредить Веслину, ты в придачу к нему убил Грегора и четырех-пятерых своих товарищей. Ох, черт. Теперь ты понимаешь, что такое последствия?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 Я твой гориста, а ты мой пизон, мой маленький солдат. Так ты клянешься сделать то, что я велел? Совершить посмертные приношения за детей, погибших по твоей вине? Я все сделаю, сказал Лок. Хорошо, в таком случае можешь остаться на ужин. Пойдем вниз. За занавешенной дверью в глубине светильща оказался грязный коридор, ведущий к нескольким равногрязным кельям.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 Свет шел неоткуда и отовсюду, светились сами стены. Шумно кряхтя, тяжело стуча ногами и позвяки отжутовым мешком, собранными за день пожертвованиями, Цеппи спустился следом за мальчиком и грузно спрыгнул с последней ступеньки. Он дернул за веревку, привязанную к лестничной тетиве, и крышка люка, замаскированная под нары, со щелчком захлопнулась. «Ну вот, здесь поуютней будет, верно?» «Ага». Лок провел ладонью по безупречно гладкой стене, но удивление прохладной. «Это древнее стекло, да?» «Да уж, знамо дело, не штукатурка». Цеппи подтолкнул мальчика вперед по галереи, которая ярдов через 15-20 поворачивала налево. Весь подвал окружен стеклом, словно бы запечатан в нем, а храм построен нарочно, чтобы закрыть к нему доступ много веков назад.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 Приблизившись к повороту галереи, они услышали звон сковород и проглушенное хихиканье братьев Санца, А когда завернули за угол, оказались в превосходно обустроенной кухне с высокими буфетами и длинным столом ведьмина дерево окруженным стульями. Лок аж глаза протёр от удивления, увидев мягкие сиденья с черной бархатной обивкой и золотые лиственные узоры на высоких спинках.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 Над плитой пыхнуло облако пара, насыщенного столь аппетитными запахами, что рот у Локка мигом наполнился слюной. Над столом ведьми на дерево сияла необычного вида люстра. Став постарше, Локк признает в ней армиллярную сферу со стеклянными кольцами и осью из чистого золота. Алхимический шар в самом центре источал яркий бронзово-белый свет солнца.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 Здесь, внизу, мы выражаем благодарность за земные радости, оные радости вкушая, если ты понимаешь, о чем я. Эй, ребятки, гляньте, кто жив остался после беседы со мной». «Да мы и не сомневались», — сказал один из близнецов. «Ни секунды», — подтвердил другой. «Теперь-то можно узнать, за что его прогнали с сумеречного холма?» Почти в один голос спросили братья, видимо, имевшие обыкновение говорить хором.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 Цеппи протянул тарелку локку. Тот с преувеличенной осторожностью взял ее и принялся внимательно разглядывать золотой узор на ободке. А это священник любовно провел ладонью по столу из ведьмина дерева. Это бывшая собственность мауриса Кордо, верарского негацианта. Стол стоял в кают компании трехпалубного галеона. Громадный корабль, 86 весел.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 «Ну, на сумеречном холме вы могли есть холодный бекон, догорелые да пироги, хоть задниц друг у дружки. Твоего бывшего хозяина вопросы этикета не заботят. Но ты теперь благородный каналия. Повторяю, благородный, а значит, обладающий изысканными манерами. Ты должен научиться есть и обслуживать своих гостей, как принято в приличном обществе». «Но зачем?» «Да затем, лок ламора, что когда-нибудь тебе придется обедать с баронами, графами и герцогами, с купцами, адмиралами, генералами и знатными дамами». И когда такое случится, цепи двумя пальцами приподнял за подбородок голову локко, чтобы посмотреть прямо в глаза. Когда такое случится, никто из этих балованов даже не заподозрит, что сидит за одним столом с вором. «Ну не славно ли?» Священник отсалютовал пустым бокалом трем своим подопечным, занявшим места за роскошно накрытым столом, на котором дымились медные чаши и тяжелые фаянсовые супницы с плодами кулинарных усилий кала и галда. Лок, усаженный на дополнительную подушку, чтобы локти находились на уровне столешницы, смотрел на чудесные явства и богатое столовое убранство, широко раскрытыми глазами.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 Священник до половины наполнил бокал. В ярком свете люстры тягучая струя блестела расплавленным серебром, а затем поднял его на уровень глаз и торжественно возгласил. «Этот бокал наполнил для того, кто незримо присутствует за нашим столом, для нашего покровителя и защитника, многохитрого стража, от соуловок и плутней». Благодарение за полные карманы без пригляда, Хором сказали близнецы, и Лок поделился серьезности их тона. «Благодарение за стражу, спящую на посту», — произнес Цеппи. «Благодарение за город, кормящий нас, и за темную ночь, нас укрывающую», — отозвались братья. «Благодарение за друзей, помогающих нам тратить добытое», — священник поставил наполовину наполненный бокал на середину стола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 Украшение нашей маленькой шайки. Единственная среди нас представительница прекрасного пола, в настоящее время отсутствующая по делам, скажем так, образовательного свойства. Цеппи поставил второй бокал рядом с первым, наполненным для великого благодетеля, а затем взял бокал Локко. Тоже особое приобретение, доставшееся мне от твоего бывшего хозяина. Как и ты, мой мальчик, она одарена необычайной способностью выводить из терпения окружающих. Под окружающими он разумеет нас двоих, пояснил кала. А скоро в число этих несчастных войдешь и ты, ухмыльнулся Галда. Хватит болтать, балаболки. Цепи плеснул серебристого вина в бокал и передал его локку. Еще один тост и еще одна молитва. Залог Каламору, нашего нового брата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 Цеппи притронулся своим бокалом к бокалу Локко. Раздался нежный звон, тихо растаявший в воздухе. «Лучше бы ты выбрал смерть», – улыбнулся Галда. «Он же предлагал тебе такой выбор, верно?» – хихикнул кала. Братья чокнулись и одновременно потянулись через стол, чтобы чокнуться с Локком. «Смеетесь, ребятки, смейтесь. Цеппи отпил глоточек вина. «Только помните мое слово!»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 Он поднес свое крохотное отражение к губам и отпил немного. Прохладное вино, казалось, пошло двумя путями. Приятно щекочущая струйка тепла потекла вниз по горлу, а ледяные щупальца скользнули вверх по небу, прямо в носовые пазухи. Глаза у Локко полезли из орбит. Он закашлялся и вытер ладонью внезапно онемевшие губы. Это зеркальное вино из стал Верара. Превосходный напиток. Быстренько закуси чем-нибудь, иначе в голову ударит так, что закачаешься. Кала и Галда проворно свернули влажные салфетки с сервировочных блюд и мисок, впервые явив взором все многообразие поданных на стол кушаний. Были здесь и колбасы, аккуратно нарезанные и обжаренные в масле вместе с четвертинками груш, и красные перцы, фаршированные миндальной пастой с мелко нарубленным шпинатом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 К немалому удивлению мальчика, братья Санса не приняли за еду после того, как обслужили его. Они сидели, сцепив руки, и выжидательно смотрели на своего наставника. Убедившись, что лог уплетает за обе щеки, Цеппи обратил взгляд на кала «Ты, вадранский аристократ, скажем, вассальный граф одного из наименее значимых кантонов семи сущностей, ты находишься на званом обеде в Талвераре».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 Галда на несколько секунд закрыл глаза, вчисляя в уме ответ. Э, э, 323. Правильно. Какова разница между Вадранской и Тиринской морскими лигами? Вадранская лига длиннее Тиринской на 100, э, э, на 150 ярдов. Молодец. Ну ладно, довольно с вас. Приступайте к еде.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 «Завтра нарядим тебе служкой, будешь сидеть с нами на ступенях, собирать подаяние. А вечером, цепи поскрыв в бороде и отхлебнул из бокала, «вечером пойдешь со мной к очень важному человеку, Капе барсави. Ему не терпится взглянуть на тебя».